Не без труда, протиснувшись через функционирующую секцию, я некоторое время блуждал среди темных кулис в толпе таких же бедняк, как я. Здесь было темно, тревожно, а под ногами намесили столько снегу, что из-за опасения упасть мы все придерживались друг за друга.